Машина катила дальше, черная резина подминала траву, а впереди, над краем, медленно выпячивалось что-то темное с узкой вершиной. «Это что ли и есть железная гора твоя?» — спросил белорус. «Да, это она», — говорит Туранджай. «Недалеко осталось. О, а это чего?» Заслышав сквозь помехи неразборчивый голос, Беларусь немного покрутил верньер в обратную сторону. Еще чуть-чуть. Голос донесся вновь. «Товарит карабан Чиора, рой небесных шмелей! Кто на связи?» «Это Туран Джай», — повторил Туран. «Я еду навстречу с вами, но...» «Слева!» — скрикнул Беларусь. Из-за края вершины вылетела черная мотоциклетка и сразу за ней две машины. И тут же еще три показались справа.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 а из капота повалил дым, Туран вскочил. Их догнали. Он не успел связаться с небоходами. Все срывалось. Туран скинул гравипушку. Белорус, выстрелив дважды, полез назад, чтобы помочь крючку, которому смятый борт зажал ногу, но Лопоухи оттолкнул его и дал очередь в грудь прыгнувшего на багажник бандита. Того отбросило назад. Крючок повел стволом, накрыв пулями вставшую неподалеку машину. Резко повернулся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 Крючок, сумев высвободить ногу, вставил в пулемет последний диск и снова открыл огонь. Туран пушкой сумел подцепить еще одну из столкнувшихся машин, поднял ее в воздух и швырнул навстречу несущимся к ним Сендеру. Но тот резко вильнул, избежав столкновения. Лежащая на боку черная мотоциклетка вдруг качнулась и встала на колеса. Рядом выпрямился белорус, заорал «Сюда! Ко мне!»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 Туран увидел, как стремительно надвигается Сендер и выпрыгнул наружу. Покатился, вскочил. Взревел двигатель черной мотоциклетки. «Садитесь!» – проорал белорус. Дерюшка куда-то подевался вместе с повязкой Тима, скула и шея которого были в крови. Горящий Сендер врезался в тот, на котором ехали беглецы, когда Туран прыгнул в коляску. Громыхнул взрыв. Сзади подкатывал панч – Вокруг кричали и стреляли. Дым быстро заволакивал место столкновения. «Где крюк?» — крикнул Тим. «Он был там, когда она взорвалась!» Белорус отвернулся, и мотоциклетка рванулась с места. Туран понял, что сжимает в руках помповик Ставро. Он не помнил, как хватал его с заднего сиденья. Мотоциклетка пронеслась через вершину и соскочила на склон. Взгляду открылось большое поле,